Это шок. Все мои мысли улетели только в им известном направлении, не забыл захватить с собой и не озвученные вопросы. Я наблюдал за происходящим на моих глазах чудом. Коган стал наполняться цветом, исходящим от его оболочки. Постепенно и очень необычно на грани реальности начались пульсирования, похожие на дыхание. Ритмика процесса участилась, и Хокон отбросил символическую скорлупу, обнажив бутон, очень напоминающий огромный тюльпан черного цвета. Но не совсем. Он мерцал изнутри, постепенно замедляя свою ритмику, которая становилась все медленнее и медленнее, а бутон стал терять черноту и начал менять цветовые гаммы. Они переходили от одного к другому, более светлому спектру. Передо мной сменялись все цвета радуги, которые только были в моей памяти. Это как же можно было создать такое? Постепенно внешнее сияние стало концентрироваться непосредственно внутри этого шедевра, а сам бутон приобретать все большую прозрачность своих лепестков. Это что, рождение? «Рождение чего или кого?» И вот свет ушел в крохотную точку в центре, практически погаснув. Настала долгая, как мне показалась, пауза, прерванная выбросом ослепляющего белого света, такой силы, что я невольно зажмурился. Вспышка! Снова, открыв глаза, я наблюдал следующее действие. Бутон источал... Нежно-розовый свет, заполнивший все пространство помещения полностью, не было и намека на тени, отбрасываемые присутствующими здесь. Такое впечатление. Да нет, это факт. Свет заполнил пространство, как вода заполняет любую емкость с предметами внутри, обволакивая их вокруг целиком и полностью. Между тем верхний лепесток стал очень медленно заворачиваться и отгибаться вверх, открыв взору маленького ребенка. Да, грудного, по моим понятиям, ощущениям ребенка. Шесть рук биотехнусов оборвали тонкие нити, похожие на паутину, охватывающие младенца. Один из них взял его на руки и, завернув в специально приготовленный материал, совершенно не напоминавший пеленку, «Аккуратно показал это сокровище мне». Все проходило под контролем. Маркер появился. «Поздравляю всех. Мы не зря находились в стадии глубокой консервации все эти годы, действуя предписанным инструкциям и выполнили условия нашего с вами соглашения с колыбелью. Обратился один, похоже, самый старший биотехнос, к другим». «Теперь вы...» — он обратился ко мне со строгим взглядом и приказным тембром в голосе. «Подойдите». «Я, естественно, послушался». Здесь он подошел к стене и, проведя над поверхностью, активировал голографический пульт, нажал пару виртуальных кнопок и из поверхности выдвинулся контейнер с пока непонятным содержимым. Находится все необходимое вам на данный момент. Ваша задача — сохранить маркер и действовать так, чтобы цель, которая перед вами будет поставлена, была достигнута. Маркер поможет. Хорошо. Это единственное, что я смог из себя выдавить. После чего он передал мне кулек с малышкой и отошел в сторону. Держа это создание, завернутое в оригинальный материал, на изгибе левой руки, я принялся рассматривать содержимое контейнера. Ну, в принципе, неплохой такой контейнер. В нем был очень удобный заспинный кофр из прочного материала, наполненный очень незаменимыми вещами. Плазменный факел размером с зажигалку зиппа, да и на вид очень похожий. Большой контейнер. с биоконцентратом для употребления. Я так понял, это еда. Значит, едой мы на какое-то время обеспечены. Несколько картриджей для моего персонального блока поддержания жизнедеятельности. Еще один такой же блок, в комплекте с поясом, как на мне сейчас. Расфасовал по его отделениям запасные картриджи, заполнив, как и у себя, на поясе триотека по две пары. Физика молекулярный ключ, который вернул мне биотехнос, я поместил на свое место на своем поясе. Очень надеялся обнаружить еще одну чешую, но такое счастье мне не досталось. Никакого оружия или отдаленно его напоминающего не было и в намеке на присутствие, так что единственным средством защиты оставался только красивый кинжал, пригребленный в ножнах к моей лодыжке. Мое внимание от инвентаризации богатства нарушил технос. До полного завершения становления маркера у вас остается восемь часов. И как это понимать? Мы думаем, что вам понадобится вот это. Он протянул мне своеобразный шлем, очень напоминающий мой. Теперь, после того, как мы выполнили все условия, которые приняли по отношению к Колывели, я прошу вас засвидетельствовать это и отпустить нас. — Ладно, свидетельствую, и идите куда вам там надо. — Чисто на автомате и не задумываясь о последствиях, — ответил я, разглядывая кулек с живым существом внутри. И вдруг осознание действительности повергло меня в шок. — Маленькое создание! — Девочка, это маркер? Да что я буду делать с грудным ребенком еще и не пойми где? А она смотрит на меня умными глазами миндальвидной формы и улыбается. Вот это я попал. Пока я странствовал в своих мыслях, произошли события, на которые я смотрел, как сквозь пелену. Трое биотехносов — покрылись искорящимися паутинками электрических разрядов. Они постепенно покрывали все более и более сконцентрированным полем мерцающего белого света, и после достижения максимальной фазы все превратились в пыль, мягко оседавшую на ровное покрытие пола лаборатории. Я не успел среагировать должным образом. Даже и не представляю, какой должна была быть моя реакция на произошедшее Просто принял данно как свершившийся факт. Чтобы хоть как-то успокоиться и не впасть в апатическое состояние, я стал разговаривать с крохотным кусочком жизни, мирно расположившимся у меня на руке. — Ну что, крошка, как тебе фейерверки? Нравятся, да? — Ну и хорошо. Да вон и паучки к нам пришли. Они хорошие. Хочешь, возьмем их с собой? — Умничка! Ты даже не плачешь и не капризничаешь. А может, просто не умеешь? Я взял подаренный мне шлем и поместил в него верхнюю часть маленького тела, а остальное плотно замотал материалом, который мне был пожалован в комплекте. Неожиданно, но защитная мембрана сразу закрыла все, что попадало под ее сферу, Из остатков лепестков бутона я сделал нечто похожее на люльку. Применив мерцающий кинжал, я распотрошил какой-то технический рукав с находящимися внутри трубками и шлейфами. Изоляционный материал сплел в толстую косу и закрепил его в проделанных мною отверстиях лепестка. А вот теперь я могу совершенно спокойно повесить эту конструкцию себе на плечо и двигаться». «Ну, вы, ребята, с нами?» — задал я вопрос механоидам, ни на что не надеясь. Паучки явно оживились и стали обмениваться между собой информацией. Теперь, спустя каких-то два или три часа, я со товарищи представляю собой классное зрелище. Как говорится, боевой порядок состоит из двух механоидов впереди. Двух по бокам и одного замыкающего стыла. Я в центре построения, с кофром за спиной и люлькой на плече. Ну что же, не знаю, как меня зовут и кто я такой, но вид вполне походный. Поднес руку к активному голу ключу и активировал открытие двери шлюза.